Бабуланова представляет Аудиосериал В плену реальностей Пятая серия Ага, сочкуете Тише Тебя майор прислал? Он велел проверить, как выполняется задача Уже даже велел Может, приказал? Чего уж там? Круто А что же он сам не пришел? Майор занят Интересно, чем? Да? Как мы поняли, задачу он всем поставил, кроме себя. Он караулит. Жизненно важный объект. Какой объект? Дверь. Ну, разумеется. Она же стеклянная. Её могут разбить. Несознательные элементы вроде нас? Типа того. Понятно. Решил подыграть сумасшедшему? Или, может, ты того? Идейный борец с инакомыслящими? За кого вы меня держите? Да кто тебя поймет? У меня, между прочим, почти лям подписчиков не просто так, а потому что я всегда и обо всем имею собственное мнение. Которое неожиданно и совершенно случайно совпало с мнением товарища майора. Не вижу в этом ничего сверхъестественного. Хотя еще вчера вы весь вечер над ним подтрунивали. Ну, бывает. А что вы предлагаете? Представь себе то же, что и ты вчера... Или уже не помнишь? Ну, предлагал. А сегодня, сами видите, обстоятельства кардинально изменились. Что у твоего друга крыша поехала, это мы уже поняли. А вот что с тобой? Со мной как раз всё в порядке. А вот насчёт вас не уверен. А ты проясни. Вы действительно хотите отсюда уйти? Разумеется. Это мы с самого утра всем и втолковываем. Но этот магазин – самое безопасное в мире место. И заметьте, это не мои слова. Вчера на улице была буря. И что? Ну сейчас-то все изменилось. Самое время уйти. Куда? Да куда угодно. Никого не должны волновать чужие планы. Вот тут ты ошибаешься. Все эти перемены не к добру. А такая погода – затишье перед новой бурей. И неизвестно, что будет дальше. Что? Это говорит человек, славившийся своими экстремальными репортажами и свободой самовыражения? Где твой драйв? Риск? Кроме всего вышеперечисленного, существует инстинкт самосохранения. Если так рассуждать, то и жить незачем. Сидеть и бояться в ожидании не пойми чего. Так по-твоему здесь, в компании вооруженного психа, куда безопаснее? Все зависит от того, как с ним выстроить отношения. Вот как? Ладно, некогда мне тут разводить полемику. Я типа проверил, так и быть, скажу, что все в порядке. Да неужели? Вот спасибо за одолжение. Только вы тут не особо сачкуете. А то мне придется доложить майору все, как есть на самом деле. Приплыли. Вот уж не думал, что этот правда правдоруб так быстро изменит свою точку зрения. Вчера Жека был смелее. Но я почему-то не удивлю. Под давлением обстоятельств люди меняются. Скорее, это и есть его истинное лицо. Печально. Я думал, он нормальный. Так было, когда я работал в школе. Были у меня подруги с обостренным чувством справедливости, готовые, по их словам, идти со мной и в огонь и в воду. А когда мне действительно стала нужна их поддержка, тут же оказались ни при чем. Никто не хотел рисковать. Обычная история. Далеко не каждый может идти против системы. А тут даже не система, а всего лишь один выживший из ума индивид. Зато теперь окончательно стало ясно. Жека нам не союзник. Как бы он нас еще и своими должниками не сделал. По-моему, нам совершенно четко дали это понять. Я ему не скажу, но если что, придется доложить. Фу, какая гадость. С такими друзьями и врагов не надо. Придется действовать самим. Остается только Наталья. Эта царственная особа вряд ли снизойдет до общения с простыми смертными. С ней сложно, но, может быть, не все потеряно. Кстати, в отличие от нас, как ни странно, она свою задачу выполняет. Не понял. Какую задачу? Уборку помещения. Да ладно! Пойди сам посмотри. Круто! Хотя ей без вариантов. Она там как на подиуме. Свезло, можно сказать. Ну да, под пристальным взглядом товарища майора. И под прицелом, надо полагать. А представь, каким сенсационным мог бы быть репортаж, если бы у модного блогера вдруг мозги не отшибло. О, супер! Светская львица после апокалиптических событий драйвит магазин на забытой богом заправке под чутким руководством доблестного майора-психа. Согласись, это же бомба! Пусть сначала о своем хамелеонском поступке снимет, как знаменитый блогер Жека стал шестеркой. Кумир предстанет перед своей аудиторией в неожиданном ракурсе. Этого ему подписчики не простят. В интернет-сообществе все сейчас очень злые. Ты уверен, что не простят? Хотя, может, наоборот. Нашел бы среди них единомышленников. Некоторые находят кайф в том, чтобы подчиняться одним и командовать другими. Ты даже не представляешь, как их много. А вот Наталье потрудиться, правда, не знаю на благо кого, даже полезно. Злорадствуешь? Да ничуть. Глядишь, человеком станет. Или хотя бы разговаривать не так высокомерно будет. Может, она все-таки не безнадежна? Хочешь, проверяй. Но у меня нет такого желания. Ну все. Может, уже хватит? Что значит хватит? Всё должно сверкать. Для чего? Мы даже не знаем, кому эта заправка принадлежит. Чтобы было меньше вопросов, развели бардак. Я не разводила! Я вообще здесь случайно! Это никого не волнует? Слушай, Ген, ну ты вроде нормальный мужик. Что? Ну, может, всё-таки договоримся? Я же не эти ботаник с училкой. С них и взять-то нечего. А с тебя что взять? Ты забыл, кто я? Чья-то там жена и что? Как это что? У меня деньги есть. А что с них толку, если они больше никакой ценности не имеют? Деньги? Не имеют? Не имеют. Я точно знаю. Откуда? А мне наш пророк недавно сказал. Да кого ты слушаешь? Он хоть и дармоед, а все сечет. И вопросов не задает. Ты веришь в этот бред? Да. Приходится верить. Против фактов не попрёшь. Вон вокруг, что творится. Но сейчас ничего ужасного не происходит. Сейчас не происходит. Привыкли жить одним моментом. Отсюда все беды. Не происходит. Это чтобы усыпить бдительность таких, как вы. Затишье перед бурей. И вообще, мы не знаем, почему небо поменяло цвет. Может, именно в этом кроется опасность. Перпендикулярность вещь такая. С ней не шутят. А ты о своем, может, договоримся, какие тут могут быть компромиссы. Хотя, если не деньгами, то... э э, -э, -э ты на что намекаешь? А что, по-твоему, мордой не вышел? Да как ты смеешь? Если у тебя в этом сарае безграничная власть, то это не значит, что ты можешь творить все, что угодно. Ну-ну, ты еще своим мужем мне пригрози. И пригрожу. Между прочим, мало не покажется. Я очень испугался. Давай, тряпку в зубы и вперед, пока я оружие не достал. козёл я тебе еще припомню это. И долго мы здесь будем сидеть? Как минимум, пока наш караульный не вымотается и не уснет. Хотя наверняка вместо себя своего адъютанта поставит. Ему же столь ответственный пост. Больше некому доверить. Ну, понятно. Я имею в виду, долго ли нам сидеть в подсобке, имитируя бурную деятельность. Ты предлагаешь не имитировать? Да нет, лучше уж так, чем непосредственное общение с этим Геннадием. Вот и я о том же. Мне просто надоел весь этот театр абсурда. Ты же сама решила подыграть ему. Временно. До прояснения обстановки. Вот она и прояснилась. Даже слишком. И теперь ему подыгрывают все, а он и рад. А некоторые, как видишь, даже с удовольствием и пользой для себя. Чего он добивается? Думаю, майор интересует не цель, а сам процесс манипуляции людьми. Вот теперь у него появилась уникальная возможность насладиться моментом. В другой ситуации я бы его пожалела. Ты шутишь? Такое поведение указывает на перенесенную ранее психологическую травму. Например, травлю в школе или в армии. И я подозреваю, что он далеко не такой всесильный и крутой, за кого себя выдает. Все, что она себе рассказал, надо делить на 10 Почему? Да потому что из нас никто о себе не сказал правду. Мы все приукрасили свои истории. Мы все здесь такие, какими хотим казаться. Разве нет? Так что и Геннадий, думаю, не исключение. Наверняка место его службы не секретное подразделение, как он говорит, а какая-нибудь канцелярия или армейский клуб. Бедняга. Сейчас заплачу от жалости. Все это, конечно, замечательно, если бы не одно «но». Оружие. подумать только, какая-то стеклянная дверь вдруг стала непреодолимым препятствием. Непреодолимые препятствия в последнее время стали частью нашей жизни. Пора к этому привыкнуть. Я надеялась, что эта дивная пора закончилась. И, тем не менее, дверь – это то единственное, что сейчас дает ему безграничную власть. Поэтому он будет ее охранять до последнего. И новоиспеченный адъютант покидает помещение тоже не ненамеренным. Поэтому он вряд ли ослушается своего благодетеля. Если только не найдет покровителя посильнее. Кого? Ну, не знаю. Может, у кого-то из нас есть аргумент «серьезнее пистолета»? Или кто-то сильнее его физически? А, возможно, речь идёт о силе духа? Тут уж точно не о ней. Наталья, вон, похоже, уже свыклась со своей новой ролью. Стокгольмский синдром. В него-то мне что-то не очень верится. Видимо, здорово он её запугал. Может, у неё внезапно проснулась любовь к физическому труду? А а что? Бывает, попробовала и неожиданно понравилось Как экзотическое увлечение? Вроде того. Думаю, это точно не ее случай. Погоди, неизвестно, что он еще придумает. У такого рода людей обычно фантазия богатая, если дело касается унижения ближнего. Притом под видом всеобщей пользы. Пришел, всех организовал, навел порядок. Ну разве не молодец? Только вся эта бурная деятельность бессмысленна. А это не важно. Тут же главный принцип какой? И какой же? Чем бы человек не занимался, лишь бы задолбался. Все, конечно, здорово, но вечно здесь сидеть и выполнять прихоти майора, даже при всем его огромном желании, не получится. В конце концов, съестные запасы не бесконечны. Тогда остается два варианта. Или всех выпустить, или уничтожить. Либо сразу и почти безболезненно, либо медленно и мучительно. Второе в мои планы, ну, совсем не входит. В мои тоже. Однако, если майор нас и решит выпустить то будет оттягивать этот момент как можно дольше. От своего звёздного часа он не откажется. Всё же жаль, что здесь не оказалось запасного выхода. Нет никакой гарантии, что он и туда бы не поставил часового. Тогда возникли бы сложности со смены караула. Да. Заменить часового теоретически можно было бы только одним человеком. Хотя очень сомневаюсь, что этот человек согласится. Мы, разумеется, не в счёт. Ну все, пойдем. Что ты задумала? Может, посвятишь меня в свои планы? Ничего, время обеда. Война войной, обед по расписанию. ха, -ха совсем забыл. Ты же у нас ответственная за продовольствие. За его разграбление. Кстати, я не намерена потом одна нести за это ответственность. Будем считать это экстренной ситуацией. К тому же под угрозой расправы. Вот именно. Нам еще и компенсация за моральный ущерб положена. Одна сплошная выгода. А это что за самодеятельность? Кто разрешил покинуть место выполнения задачи? Там все нормально, я проверял. Да, Евгений человек ответственный, ему можно верить. Хамелеон решил с нами не портить отношения. Я ему не верю. Ага, проверял он. Да вы сговорились. Обрадовались моему унижению, но ничего, это вам так даром не пройдет. Отставить разговоры. Похоже, забыли, кто здесь главный. Ну хватит, пора положить этому конец. С ума сошла? Еще неизвестно, кто из нас сошел с ума. Геннадий, вы считаете, что наличие пистолета автоматически делает вас главным и дает право издеваться над людьми? Да как ты? Подождите, вы здесь всех запугали и решили, что никто не сможет вам возразить. Но я все-таки скажу. Вы сами должны понимать, что бесконечно это всеобщее сидение здесь продолжаться не может. Не понял. Что это сейчас было? Попытка вызвать к разуму. И да, я предпочла бы стать вашей жертвой, чем так жить неопределенное время. Камикадзе. Смелая нашлась, да? Решила пожертвовать собой ради общего блага, как описано в литературе? Вы думаете, что вы такой сильный и всемогущий? На самом же деле вы трус, и прекрасно это понимаете. Только должен тебя огорчить. Твой героизм не оценят, потому что за эти слова будешь отвечать не ты. Интересно, а кто? Да вот, к примеру, ты. Эй, -э -э, руки убери! Ребята, пистолет не настоящий. Что? Молчать? Да убери ты свою пугалку. Наташ, ты уверена? Это пневматически, у моего мужа такой же. Он с друзьями любит из него по банкам пострелять. Что ж ты сразу не сказала? Я испугалась и не поняла. Чёрт, а действительно выглядит как настоящий. Так значит, этот цирк. Что ты здесь устроил? Кое-кому он пришёлся по душе. Главное, как выстроить отношения. Правда, Жека? Вы меня не поняли. Я нарочно втерся к нему в доверие, чтобы усыпить бдительность. Для вас же старался, идиоты. Вот спасибо. А мы-то наивные о другом подумали. А что ж наш командир молчит? Эээ, ребят, ну я ж хотел как лучше. Вон сколько опасностей вокруг. А получилось, как всегда. Непонятно только, на что ты рассчитывал. Вы предлагаете все это вот так вот оставить? В смысле? Я им не доверяю. Я тоже. Но что нам теперь, линчевать его? А чё, это мысль. Эй, чувак, ты так не шути. Ты не знаешь, с кем дело имеешь. Ой, да всё мы знаем. Никакой ты не вояка. Сидишь, небось, в какой-нибудь канцелярии или армейском клубе. Кто тебе это сказал? Видишь, Вадик, я не ошиблась. Респектище. А ты, оказывается, круче, чем я думала Ну что вы, это же не страшилки писать. Тут знание психологии нужно. И все же я ему даже после такого разоблачения не стал бы доверять. Вдруг у него, кроме игрушечного пистолета, еще и деревянный меч имеется. Вы еще об этом пожалеете. Э, ты куда? Его нельзя упускать из виду. Может он по своим делам. Шутка ли весь день охранять дверь? Интересно, мне одному кажется, что прошло уже достаточно времени, чтобы уладить свои дела и вернуться Может он решил отдохнуть после несения службы? Вернется, оттуда он точно никуда не денется А если с ним что-то случилось? Бравый командир оказался нежной фиалкой и не вынеся разоблачения, решил свести счеты жизнью Хм, одним уродом меньше Эй, ты так не шути, надо сходить, проверить, все ли в порядке. Кто ж против? Вон, у нас есть главный проверяльщик. А что сразу я? Он боится. Ты меня еще на слабо возьми. Если вся из себя такая смелая, вперед. Ладно, не дрейфь. Так и быть, составлю тебе компанию. Ну, и где он? Не понял. Его здесь нет. Не может быть. Уж отсюда-то точно невозможно никуда деться. Может, он все-таки нашел тайный запасной выход? Ага. Или прошел сквозь стену. Скорее, сквозь землю провалился. От стыда. Только зачем? Ну, может, испугался нашего праведного гнева. А чем его не устраивал изначальный вариант? Выйти через дверь. Не думаю, чтобы кто-то из нас пожелал бы идти с ним. Нет уж, нафиг такое счастье. А мне казалось, еще утром ты перед ним на задних лапках скакал. Я, если хочешь знать, вас все это время выгораживал. Ну да, ну да. И все-таки, куда этот Геннадий мог деться? Не в воздухе же он растворился. Честно говоря, в свете последних событий, Этот вариант не стоит исключать. Выходит, исчезновения продолжаются. Ну что с ним? Мы его не нашли. Что значит не нашли? То и значит, не нашли. Исчез бесследно. Честно говоря, я не расстроена. Да дело не в этом. По большому счету и черт бы с ним. Но есть одно но. Из всего этого следует что исчезновения людей не прекратились. Фабуланова. истории звуки